Глава шестая. История Дона Гастона де Коголис и Доньи Елены де Голистео. Скоро уже четыре года, как я отправился из Мадрида в Корию, чтобы повидаться там со своей теткой, Доньей Элеонор де Лассарилье, одной из богатейших вдов старой Кастильи, у которой нет других наследников, кроме меня. Не успел я туда приехать, как любовь смутила мой покой. Донья Элеонор отвела мне помещение, выходившее окнами к противоположному дому. Там жила сеньора, за которой я мог легко наблюдать, так как решетка ставней была редкая, а улица узкая. Я не упустил такого случая. Соседка же моя оказалась писаной красавицей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 Я прибег к другому маневру и нанял людей, которым поручил разузнать, нет ли у Фелисии знакомых в городе. Они выяснили, что у нее имеется закадычная приятельница, некая старушка по имени Теодора, и что они видятся очень часто. Обрадованный этим открытием, я сам отправился к Теодоре и с помощью подарков убедил ее оказать мне содействие. Она стала на мою сторону, обещала мне устроить у себя тайные свидания с субредкой и на следующий же день сдержала свое слово. Я уже не чувствую себя несчастным с тех пор, как мои терзания возбудили вашу жалость, сказал я Фелисии. Не могу даже выразить, сколь многим обязан я вашей подруге за то, что она склонила вас выслушать меня. — Сеньор, — отвечала камеристка, — я во всем повинуясь Теодоре. Она внушила мне желание помочь вам. И если бы от меня зависело ваше счастье, то вы вскоре достигли бы своей цели. Но при всем своем желании я не могу внести вам большей пользы. Не льстите себя надеждой, ибо вы взялись за неосуществимое предприятие. Вы влюблены в даму, отдавшую свое сердце другому, и к тому же в какую даму? Такую надменную и скрытную, что если бы вы своим постоянством и стараниями даже исторгли у нее вздох, то она из гордости не доставит вам удовольствия его услышать. «Ах, милая Фелисия!» — воскликнул я с горечью. «Зачем уведомляете вы меня обо всех препятствиях, которые мне надлежит преодолеть? Такая весть равносильно смерти. Лучше обманывайте меня, но не доводите до отчаяния». С этими словами я взял ее за руки, сжал их в своих и надел ей на палец перстень с алмазом стоимостью в триста пистолей Затем я наговорил ей таких трогательных вещей, что Фелисия прослезилась. Она была слишком умелена с моими речами и слишком довольна моей щедростью, чтобы оставить меня без утешения, а потому решила несколько облегчить в препятствии. «Сеньор», — сказала она, — «вы не должны окончательно терять надежду, несмотря на то, что я вам сообщил».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 Возможно, что какой-нибудь другой кавалер вздумал угостить меня сиренадой, чтобы поведать мне свои чувства. Простите, — возразила Фелисия, — но это как раз дон Гастон, ибо сегодня утром он остановил меня на улице и попросил передать вам, что обожают вас, несмотря на ваше суровое отношение к его любви. Он говорит, что счел бы себя счастливейшим из смертных,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 А если этот дерзкий молодой человек осмелится еще раз заговорить с вами, то приказываю вам сказать ему, чтобы он обращался со своими ухаживаниями к тем особам которые расположены их принимать, и нашел бы себе более пристойное времяпровождение, нежели болтаться по целым дням у окна, наблюдая за тем, что я делаю в своих покоях. Все это было мне точно передано Фелисии при нашем вторичном свидании. Причем она утверждала, что слова ее госпожи не следует понимать буквально, и старалась меня убедить, будто дела мои обстоят как нельзя лучше. Что касается меня, то я не понимал этих хитростей и не верил, чтобы ответ Дони и Елены можно было истолковать в мою пользу, а потому сомневался в комментариях субредки. Она посмеялась над моей недоверчивостью, и, попросив у своей приятельницы бумаги и чернил, сказала мне, «Сеньор Кавальеро, напишите сейчас же Донье Елене так, как пишет поклонник, доведенный до отчаяния. Изобразите ей поярче свои мучения и в особенности пожалуйтесь на запрещение показываться у окна. Обещайте послушаться, но заверьте ее, что это будет вам стоить жизни. Составьте письмо так»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 а от него и след простыл. Рассказав эту басню, она вынула из корсажа мое письмо и с комическим жестом передала его своей госпоже. Донь елена взяла как бы в шутку эту эпистолу, прочитала ее от начала до конца, а затем разыграла из себя недотрогу. Право, Фелисия, это легкомыслие,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 вы обрекаете мое самолюбие. — Ах, нет, сеньорита! — возразила субредка. — Ему и в голову не придет такая мысль. А если и появится, то быстро испарится. Я скажу ему при первой же встрече, что показала вам письмо, что вы холодно взглянули на него и, не читая, разорвались ледяным презрением. — Можете смело побожиться, что я его не читала, — заявила Донья Елена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 а потому в течение нескольких дней держал ставни закрытыми, дабы придать своему послушанию больше трогательности. Но отказавшись от атаки взглядами, я готовился к новым серенадам в честь моей жестокой Елены. Однажды вечером, захватив с собой музыкантов, я отправился под ее балкон. Уже зазвучали переливы гитар, как вдруг наш концерт был прерван появлением какого-то кавалера со шпагой в руке, который, рассыпая удары налево и направо, разогнал исполнителей. Ярость этого смельчака передалась мне. Я бросился к нему, чтобы его наказать, и между нами завязался жаркий бой. Донья Елена и ее наперстница слышат звон шпаг, подходят к окну, и видят сквозь решетку двух сражающихся людей. Их крик «Будет Дона хорха и его лакеев, которые быстро вскакивают, и в сопровождении соседей выбегают на улицу, чтобы разнять бойцов. Но они пришли слишком поздно. На поле битвы остался только один кавалер, плававший в крови и почти лишенный признаков жизни. Узнав в этом несчастном вашего покорного слугу, Они отнесли меня к донье Элеонор, которая приказала вызвать самых искусных лекарей в городе. Все жалели меня, а в особенности донья Елена, которая после этого происшествия обнаружила свою сердечную склонность. Притворство прекрасной синьоры спасовало перед чувством. Поверите ли вы, но эта девушка, почитавшая за долг выказывать нечувствительность к моим ухаживаниям, превратилась в нежную возлюбленную, безудержно предающуюся своему горю. Она провела остаток ночи в обществе камеристки, заливаясь слезами и проклиная своего двоюродного брата Дона Аугустина де Олегера, которого считала виновником своей скорби и который действительно прервал нашу сиренаду столь неприятным способом. Такой же скрытный, как и его кузина, Дон Аугустин не подал виду, что заметил мои намерения, но, вообразив, будто она отвечает мне взаимностью, он захотел показать своим решительным выступлением, что далеко не так податлив, как о нем думают. Тем не менее, это печальное происшествие вскоре увенчалось радостью, заставившей меня забыть о своей неудаче. Хотя я и был опасно ранен, Однако искусство врачей спасло мне жизнь. Я еще не выходил из своих покоев, когда моя тетка Донья Элеонор отправилась к Дону хорхи и попросила для меня руки его дочери. Он тем охотнее согласился на этот брак, что уже не чаял увидеть когда-либо Дона августина Добрый старик, однако, опасался, как бы Донья Елена не воспротивилась моему сватовству так как кузен Олигера, навещавший ее до этого беспрепятственно, мог покорить ее сердце. Но она охотно подчинилась отцовской воле, из чего можно заключить, что в Испании, как и повсюду, новый поклонник пользуется у женщин значительным преимуществом. При первом же свидании с Фелисией я узнал, как сильно огорчила ее госпожу, Неудачный исход моего поединка. Не сомневаясь более в том, что мне удалось стать парисом этой прекрасной Елены, я благословлял рану, оказавшуюся столь благодетельной для моей любви. Дон Хорхе позволил мне переговорить с его дочерью в присутствии камеристки. Сколь сладостен был для меня этот разговор! Я умолял и настойчиво упрашивал свою даму поведать мне, Не неволит ли отец ее чувства, заставляя уступить моей любви? Но она сказала, что я обязан своим счастьем не только ее послушанию. После такого приятного признания я направил все свои усилия на то, чтобы понравиться Донье Елене и изобретать галантные праздненства в ожидании дня нашей свадьбы, который должен был ознаменоваться великолепной кавалькадой с участием всего дворянства города кории и окрестностей собиравшегося блистать на этом торжестве однажды я задал роскошный пир в прекрасном загородном доме своей тетушки расположенном неподалеку от городских ворот на монройской дороге дон хорхи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 желающий переговорить со мной по важному делу. Встав из-за стола, я отправился посмотреть, кто пришел, и увидал незнакомца, смахивавшего на камердинера. Он подал мне письмо, которое я вскрыл, и в нем оказалось написано следующее. «Если вы дорожите своей честью, как подобает всякому кавалеру вашего ордена, то соблаговолите явиться завтра поутру в Монройскую долину. Вы застанете там человека, готового дать вам удовлетворение за нанесенную обиду и собирающегося, если ему удастся, лишить вас возможности жениться на Донье Елене. Дон Аугустин де Олигера. Велика над испанцами власть любви но еще сильнее — власть мести. Прочитав это письмо, я почувствовал сердцебиение. При одном имени Дона августина кровь в моих жилах так забурлила, что я чуть было не забыл об обязанностях, которые мне надлежало выполнить в этот день. Меня охватило искушение бросить все общество и тотчас же разыскать своего супостата.